Любовь от печки Баба Черкаска вечером старалась быстрее управиться с домашними делами и шла к соседке на посиделке, потому как жила одиноко, а поговорить любила. Два сына с семьями давно пристроились в городе. Прозвали ее по мужненной фамилии Черкас, забыв имя Анна. Соседка, баба Трембилиха, Получившая прозвище тоже по мужу, а звали ее когда-то Леной, жила с внучкой-приемышем. Родных детей у них с мужем не случилось. Взяли из многодетной семьи девочку двух лет. Вскоре Трембилиха схоронила мужа, и остались они с Полей вдвоем. Внучка подросла, к шести годам уже знала весь алфавит. Бабушка научила, потому как воспитывала ее как родную и все беспокоилась – Дорастить бы Полинку до совершеннолетия. К ним то и наведывалась каждый день баба Аня. Оба двора трембилихи и черкаски казались убогими по сравнению с зажиточными односельчанами. В хозяйстве, кроме куры, кошек иная живность не обитала. Хата Трембилихи смотрелась получше. Покойный муж успел обновить крышу, и связанные из пшеничной соломы снопы, сверкавшие на солнышке, были предметом гордости бабы Лены. Курочек в ее хозяйстве водилось целых десять, а у Бабы Ани только пять. Жилище Черкаски напоминало большой кривой курень. Одна сторона выше другой, там, где ниже, загородка из палок подсолнуха, причепа. Туда на ночь Баба Аня загоняла хозяйство. Ей помогала полька, умевшая разделить, где чьи куры, ведь паслись они целый день вперемешку. Трембилишин петуха обслуживал и соседских курочек, чем хозяйка петуха всякий раз попрекала бабу Аню. Та поджимала губы, какое-то время молчала, а потом обиженно оправдывалась. «Вы, баба, сами мне сказали, чтоб я зарезала петуха. Помните, как они дрались? И потом у меня всего пятеро курей, а у вас их целый десяток. Какой мне резон еще и петуха кормить?» Вот." В том-то все и дело, что кормить никто не хочет, горячо подхватила баба Лена. Пусть другие кормят, а топтать он будет ваших курей. Но у добродушной Черкаски уже обида прошла. Рассмеявшись, она пояснила. «Бабо, мы же не можем приказать вашему петуху, какую курицу обхаживать. Птица она животное вольное, что хочет, то и делает». Взгляд бабы Ани теплел. Она мысленно переключилась на более приятную для нее тему и мягким голосом продолжала. «Мужчине и то никто не прикажет, а вы хотели принудить петуха». И начинался рассказ. Всякий раз Полька ждала этого момента. Тема оставалась одна и та же, из жизни бабы Ани и ее покойного мужа Васечки. Рассказывала черкаска обстоятельно, с подробностями, ничего не пропуская. Если же какой-то штрих был упущен, пулька была на чеку. «Баб в прошлый раз вы говорили, что юбка на вас была синяя». Рассказчица, подумав, соглашалась. «Да, правильно, потому что и лента в косе у меня была всегда синяя. Я справная была девка, опрятно одевалась. На меня многие парни заглядывались». Баба Аня трубно высморкалась в цветастую тряпочку, Дремавшая кошка Юзя вздрогнула, приоткрыв один глаз. Помолчав, Черкаска добавила, «Ты, Полька, молодец, память хорошая, выучишься на начальника». Потом, повернувшись к я продолжила, «А вы, бабу, совсем не слушаете, сразу засыпаете. Если так, ничего не буду рассказывать». Баба Лена виновата оправдывалась, «Нет же, Черкаска, я не сплю, а рукой закрываюсь, чтоб свет не резал глаза». «Да?» А кто захрапел только что, может, Полька? И баба, не решив, во что бы то ни стало добиться правды, потребовала. Отвечайте, какие я последние слова говорила. О чем? А ты, Полька, не подсказывай. Обе девочка и рассказчица выжидательно посмотрели на бабу Лену. Полинка попыталась что-то показать пальцами и мимикой, но черкаска проворно закрыла ее концом платка. Переживавшая за бабушку внучка отважно крикнула из-под укрытия «Про укроп и петрушку!» «И как баба Аня уснула на грядке?» Трембелиха поймала момент, когда можно оправдаться, и сознанием дела внесла поправку. «Да не на грядке баба спала, а в борозде, иначе бы весь лук вытоптала!» Девочка, высвободившись из-под платка, явно подлизываясь к черкаске, законючила. «Баб Аню. «Вы так рассказываете, как будто по радио говорите». Увидев озадаченность на лице рассказчицы, Полинка поспешила добавить. «Только у вас еще интереснее. А бабушка Лена все слышит. Рассказывайте дальше». Черкаска, смягчившись, подобревшим голосом спросила. «Так на чем я остановилась?» «Как вас свекруха послала на огород, с готовностью отрапортовала полька?» Рассказ продолжился. «Я молодая тогда была». «Мой Вася привел меня в дом восемнадцати лет от роду. Еще и обед не умела приготовить». «Да вы, бабу, никогда деликатесы не выделывали», — мстительно вставила Трембилиха. Но рассказчица не стала припираться и невозмутимо продолжила. Свекруха добрая была женщина, царство ей небесное. Рано утром только начинало светать, она уже стояла у печи. «Восемь человек семьи, скотины полон двор. Надо всем варить, готовить». Нам молодым давала поспать, а я все равно не высыпалась. Чуть где случится оказия, мне так и хочется прикорнуть. «Так вы и сейчас спите, пока солнце не подымется», — ввернула баба Лена. Поля закрыла ладошкой губы бабушки, попросив Бабцю молчите, а то баба Аня опять обидится. А дальше, интересно, я помню, пусть рассказывает». И вот однажды утром мы уже с Васей встали, позавтракали, свекруха, как всегда, у печи стоит. Она в тот день, помню, как сегодня пампушки с чесноком к обеду готовила. Борщ в большом горшке около огня уже вовсю клокочет, и свекруха ласково так ко мне. «Аночка», — она меня так называла, — «пойди на огород, сорви зелени, борщ заправить, менее, когда пампушки в печи сгорят». Я пошла, нарвала укропа, петрушки, зеленого лука, А солнышко припекает, и пчелки гудят. В огороде благодать, все цветет, картошка, подсолнухи. Как оно все поменялось, нету того, что раньше. Я в борозде сначала присела, а потом вытянулась, прилегла. В небо смотрю, оно синее-синее, без облачка. Убейте меня, не помню, как уснула. И сколько спала, тоже не помню. Проснулась только, когда у меня из руки кто-то тянет пучок зелени. Я его крепко зажала и не отдаю, а то был мой муж». Свекруха, не дождалась заправки для борща, послала Васю. Он и нашел меня в борозде. Конечно, зелень завяла, он нарвал другой. А меня так разморило, что говорю ему, «Василек, я тебе сто рублей дам, только не буди меня. Так спатоньки хочу, как меда». Он фартук на мне отвязал, прикрыл мою голову, чтоб не напекло солнце, и говорит, «Ну и поспи». «Я маме скажу, что ты пошла в поле». После паузы баба Аня мечтательно, тихим голосом произнесла. «Жалел он меня». «Бабу Аню, а сто рублей вы ему дали?» — спросила, следившая за достоверностью рассказа дотошная полька. «Нет, конечно. Где бы я их взяла? Это так для присказки говорится». А жалеть меня он начал сразу, как увидел. Хотя увидел сначала ноги, они торчали из печи. У нас к тому времени печь совсем обвалилась, отверстие в печи маленькое, мало кто мог залезть, вот меня туда и засунули. Я низкого роста, тощенькая, в чем только душа держалась. Старшая сестра, едвиця, снизу подавала мне глину, а я мазала. Почти что в потьмах, а потом глаза привыкли. В самой глубине печи, пока замазывала дырки, было терпимо, а потом нужно было высовываться из печи задом наперед. Туда залезть легче, а обратно никак. Все мои юбки задрались к поясу и застряли в маленьком проеме. Юбки я одела побольше, чтобы защититься от копоти. Кричу, едвицу подай мне глины!» «Вижу, большую дыру надо замазать, а потом будешь тащить меня за ноги, потому что я застряла и сама не могу вылезти!» Под правой рукой у меня оказался ком глины. Я его с горем пополам вымазала. Руки в глине, сама всажився. Прошу, сестру, ядвицю, потяни за край хотя бы одной юбки и прикрой мне ноги и все остальное, мне холодно. Да закрой на крючок дверь, а то еще какой мужчина зайдет. Я ниже пояса голышом была. Вытаскивай меня за ноги, я уж закончила работу. Чувствую, одна юбка сдернулась вниз, сразу легче стало. А потом руки обхватили меня выше колена, постепенно я оказалась на воле. Ой, говорю, едвицю, спасибочки, как заново на свет родилась. Доставь да меня уже на землю, не держи, я тяжелая. А потом глаза протерла и обмерла. Меня обхватил руками мужчина. Бабо, не выдержала Трембилиха, не поверю, что вы не могли еще раньше различить, какие руки вас держат, мужчинские или бабьи. Но Черкаска, погрузившаяся в собственный рассказ, ровным голосом продолжала. Едвица уже с полчаса как ушла. Побежала во двор выгнать чужую корову с огорода. А Вася Черкас пришел к нашему отцу договариваться о синокосе. Я-то его и раньше видела, знала, что он вдовец. Но представить, что мы будем мужем и женой, да у меня и в помыслах не было. Погодить. «Черкаска, так он вам подавал глину, а вы были все время нагишом». Трембилиха упорно доказывала неприличность ситуации и продолжала пытать соседку. А он, я извиняюсь, видел ваш голый зад? Так выходит. Потом, вспомнив про Полю, смутилась и велела внучке повторить азбуку. Та ответила, что все знает давно и даже немного читает. Повисла пауза. Затем Полька не смело поинтересовалась. «Баб Аню, а почему вы полезли в печь без трусов?» Ох, детка ты моя, не было тогда трусов, по крайней мере, у простых людей. Это ж давно было. Баба Аня возвела очи горе, опять погрузившись в прошлое, и продолжила. А через неделю Васечка заслал сватов: Мои тата и мама меня не принуждали, сказали решай сама. Я и решила стать его женой. Свадьбу сговорились через месяц-два сыграть, когда закончится работы в поле а пока мы были засватанные, жених и невеста. И Василек хоть и уставал на работе, каждый божий день, как дождь, приходил ко мне на вечернице. Сядет рядом со мной, обнимет за плечи и молчит. А больше ни-ни, никакого баловства до свадьбы не было. Трембилиха напомнила. «Бабо, не забывайте, ребенок». «Да помню я, помню». «Плохого ничего не говорю, а все остальное пусть слушает. Это жизнь!» Сидит бывало Вася и на ухо мне шепчет «Ты моя пташечка!» Наверное, он думал про ворону, вернула Трембилиха, красноречиво посмотрев на крючковатый нос соседки. «Ну зачем вы бабы так говорите?» — с обидой в голосе произнесла баба Аня. Что Трембилиху не остановило? Черкаска. В доме отец, мать!» а он будет вам глупости говорить. Придумываете вы все. Ей-богу говорил. Он же тихонько, на ухо. Жалел он меня очень. Может, потому что старше был на восемь лет, но я его тоже уважала. Бывало, на его день ангела он в августе родился. Раненько сбегаю в поле. Васечка еще спит. Нарву целую охапку васильков, а они такие нежные, А жду захватывает. «Дома в кувшине из-под молока поставлю их около кровати». Свекровь видела, ходила, улыбалась. На этом рассказ заканчивался. Бабаня брала на руки кошку Юзю, та уже давно спала и, пожелав соседям доброй ночи, медленно шла через двор в свою хату. Однажды Полька на обочине нарвала охапку васильков, на дворе стоял август, букет принесла домой, а бабушке предложила. Бабцю, а давайте отнесем черкаски эти цветы. Помните, она про васильки рассказывала? Трембилиха питала слабость к трогательным сценам и сразу согласилась. Процессия направилась во двор к бабе Ане. Впереди шла Полинка с охапкой цветов, рядом Трембилиха, сзади, задрав хвост, спешила кошка Зося. Баба Черкаска на траве мыла крапивой и чугунок. Соседи поздоровались, и Полька протянула охапку Васильков бабе Ане. все это вам, август месяц, помните? Черкаска сначала оторопела, а потом пришла в себя. Взяла цветы и, обращаясь к Трембиляхе, убежденно сказала: Бабо, попомните мои слова. Полька, выучиться на начальника.